Глава седьмая. Адмирал Луис Авило, подходя к охране на входе в музей, посмотрел на часы. Точно по расписанию. Он предъявил личную карту, и сотрудники службы безопасности начали искать его имя в списке гостей. Авило на мгновение засомневался, а вдруг его нет в этом списке? Но слава богу нашли в самом конце, добавили в последний момент и Авило пропустили. Как и обещал регент. Непонятно, как ему это удалось. Говорят, список приглашенных защищен как бронированный сейф. А вело подошел к рамке металлоискателя, достал мобильный и положил в лоток. Потом очень осторожно вынул из кармана кителя тяжелые четкие и бережно опустил их на телефон. Аккуратнее, повторял он мысленно, как можно аккуратнее. Охранник махнул рукой в сторону рамки металлодетектора, И переставил лоток с личными вещами Авилы на другую сторону границы. Какие красивые четки, сказал охранник любую с металлическими четками, с крупными тяжелыми бусинами и толстым крестиком с закругленными концами. Спасибо, ответила Авила, и мысленно добавил: я сам их сделал. Авила благополучно прошел через рамку, забрал из лотка телефон и четки, положил в карман кителя и направился к столу регистрации. Где ему выдали странные наушники? Я сюда не на экскурсию пришел, подумал Авилла. Меня ждет работа. Проходя по атриуму, он выбросил наушники в первую попавшуюся корзину для мусора. Авилла беспокойно озирался. Ему надо было найти укромное место, чтобы позвонить регенту и сообщить, что он благополучно проник в музей. За бога отечества и короля, подумал он. Но «Ну, в основном за бога. В это самое время затерянный в залитой лунным светом пустыне в окрестностях Дубая семидесятивосьмилетний почтенный аллама Саид Альфадл полз из последних сил, увязая в глубоком песке. Идти он больше не мог. Обожженная кожа покрылась волдырями, горло содрило так, что было трудно дышать. Песчаные ветры давно ослепили его, но он продолжал ползти. В какой-то момент ему послышался звук мотора дюнного багги. Но это было лишь завывание вентра. Вера в то, что Бог спасет, давно оставила Альфадла. Стервятники уже не кружили над ним, а спокойно ковыляли следом. Высокий испанец, который этим вечером напал на него в машине, все время молчал. Он пересадил Альфадла на пассажирское кресло и повез в пустыню. Через час остановился, приказал пленнику выйти и уехал, оставив Алламу в кромешной тьме, Без воды и еды. Похититель ничего не говорил и ничего не объяснял. Единственная зацепка — черная татуировка на правой ладони. Альфадл успел рассмотреть странный, незнакомый символ. Несколько часов он брел по пескам, тщетно взывая помощи. Изнемогая от жажды, уткнувшись головой в горячий песок и чувствуя, как сердце бьется уже с перебоями, он в тысячный раз спросил сам себя — Кому нужно меня убивать? И вдруг с ужасом понял, что на этот вопрос есть только один ответ.